О Генри. Ревматизм. Вор быстро прошмыгнул в окно и, очутившись в комнате, перевел дух. Настоящий вор всегда переводит дух, прежде чем приступить к делу. Итак. Он очутился в комнате небольшого особняка, Заколоченная дверь парадного подъезда, которого и беспорядочно обвивавшее все парадное крыльцо, давно не стриженный плющ, являли собой неоспоримое доказательство длительного отсутствия хозяйки дома. Легко представить себе, как она, вероятно, сидит где-нибудь на террасе модного курорта, на берегу моря, и таинственным вдохновенным шепотом рассказывает какому-нибудь симпатичному молодому человеку, что ее никто не понимает, что она страшно одинока, и что ее бедное сердце так страдает, так страдает. Однако тот факт, что одно из окон было освещено, привело ворог к заключению, что в отличие от хозяйки дома, хозяин уже у себя. Был уже сентябрь. В сентябре хороший семьянин обыкновенно чувствует себя усталым и разбитым. Ему опостылили уже и открытые сцены зеленых театров, и кабаре, и даже юная и хорошенькая стенографистка. Он с нетерпением ждет возвращения жены и мечтает о тихой, чистой, спокойной семейной жизни. Еще минута, и он потушит свет и ляжет спать. В ожидании вор достал папиросу и закурил. Свет от зажженной спички на мгновение осветил его унылое лицо. Это был вор третьей категории. Третья категория воров еще, так сказать, не понята и не признана общественным мнением. Полиция ознакомила нас с первой и второй категорией. Разница между первой и второй категорией чрезвычайно проста и ясна. Все дело тут в крахмальном воротничке. Если вор, речь идет о пойманном воре, не носит крахмального воротничка, то это значит, что он настоящий вор, что он падший человек, что он чудовище, воплощение всех пороков, опаснейший тип, нравственный выродок, как выражаются газеты, отчаянный, смелый. На все готовы и ни перед чем не останавливающиеся. Вторая категория — это воры с крахмальными воротничками. О таких ворах обыкновенно пишут, что они в сущности джентльмены или прикидываются джентльменами. Это воры из общества. Днем они вполне приличные люди, обедают в первоклассных ресторанах и носят фраки, а ночью... Ночью они предаются этому страшному пороку. У вора второй категории обыкновенно есть мать, вполне добродетельная и даже очень богатая пожилая дама. Когда его запирают в камеру одиночного заключения, он просит, чтобы ему прислали маникюрный набор и последний номер иллюстрированного ежемесячника. У него столько жен, сколько в нашей республике штатов по одной жене в каждом штате, и столько же любовниц. В газетах вы можете найти портреты всех его жен, собрание жен, причем для придания этому полному собранию максимума внушительности редакторы включают в него все имеющиеся у них в запасе женские портреты. Наш вор был одет очень просто. Это был не джентльмен во фраке и не нравственный выродок. Это был обыкновенный почтенный вор, простой вор без всяких претензий. Если бы он попался в руки полиции, то полицейские не знали бы, что с ним делать, какой категории его причислить. Он не носил ни маски, ни резиновых башмаков. У него не было никаких фонарей, никаких вообще страшных предметов. В нем не было ничего таинственного и загадочного в кармане у него лежал хороший надежный револьвер и несколько мятных лепешек он окинул взором комнату мебель была в белых чехлах серебро и драгоценности были разумеется спрятаны в несгораемые шкафы вор не ожидал миллионных прибыли от этого предприятия соседняя комната спальня была полуосвещена Там, вероятно, уже третьим сном спал хозяин дома, уставший от погони за радостями жизни. Там, вероятно, на столе или в ящике стола валяются разные мелкие вещи, немного денег, часы, может быть, перстень, самые обыкновенные человеческие вещи. Что ж, хватит и этого, ведь он не пришел сюда специально, он проходил мимо, случайно заметил открытое окно и зашел. Вор бесшумно открыл дверь. Человек лежал на кровати, спал. На маленьком столике возле кровати лежало и стояло много вещей. Пачка кредиток, часы, ключи, сигары, шелковый галстук, бутылка сельтерской воды. Вор подошел к столику. Спавший человек испустил тихий ворчливый стон и открыл глаза. Его левая рука беспомощно упала на подушку. — Лежите спокойно, — сказал вор, без всякой аффектации, обыкновенным человеческим голосом. Воры третьего сорта никогда не шипят и не декламируют. Лежавший на кровати гражданин тупо взглянул на револьвер, И ничего не сказал. Руки вверх, скомандовал вор. Поднимите, пожалуйста, руки вверх. У гражданина была маленькая, остренькая, каштанового цвета с проседью бородка. Вид у него был солидный, почтенный, но недовольный, кислый и немного рассеянный. Он сел и поднял правую руку. Поднимите другую руку, приказал вор. Поднимите обе руки. Кто вас знает, может вы левша, и стреляйте левой рукой. Ну-ну. Не прикидывайтесь дурачком, живо. Я не могу поднять другую руку, сказал гражданин, и на лице его появилась гримаса боли. Почему вы не можете? Ревматизм. Воспалительный процесс. Нет. Воспалительный процесс уже прошел. Вор стоял несколько минут неподвижно, крепко держа револьвер в вытянутой руке. Потом он посмотрел на столик и на добычу. Потом опять повернулся к гражданину. Вид у него был озадаченный. Вдруг он испустил легкий визгливый стон и на лице его появилась гримаса боли. — Что вы тут гримасничаете? — сердито проворчал гражданин. — Если вы пришли красть, то крадите. Вот, на столе. — Извиняюсь, — сказал вор и улыбнулся кривой болезненной улыбкой. — У меня, знаете, тоже ужасные боли. Ваше счастье, что я хронический ревматик. — У меня тоже левая рука. Другой бы на моем месте давно бы вас прикончил. — Вы хронический ревматик? — спросил гражданин. — Давно это у вас? — Четыре года. — Я так думаю, что это уже неизлечимо. Это уже на всю жизнь. — А вы пробовали когда-нибудь жир гремучей змеи? — Как же я ведрами пил этот жир? Если бы собрать всех змей, которых я, так сказать, обезжирил, и разложить их в ряд, то получился бы такой длинный ряд от Земли до Сатурна восемь раз и обратно. — Говорят, пилюли доктора Чизенгома помогают, — меланхолически заметил гражданин. — Ерунда, — сказал вор. — Я принимал эти пилюли пять месяцев подряд. Ерунда! Вот экстракт профессора Финкельтома действительно немного успокаивает боль. Порошки доктора паца тоже ничего. А скажите, прервал его гражданин, вас когда схватывает? Утром или вечером? Ночью, как раз когда я работаю. Послушайте, опустите руку чего там. А вы пробовали когда-нибудь пилюли Блейкерстафа? Нет скажите а какие у вас боли острые боли или ноющие вор сел на кровать положив ногу на ногу у меня пульсирующая боль сказал он схватит и отпустит схватит и отпустит но схватывает знаете как раз тогда когда я меньше всего ожидаю мне пришлось совершенно отказаться от верхних этажей потому что я боюсь застрять на полпути Я, знаете, думаю, что доктора ничего в этой болезни не понимают. Я тоже так думаю. Я потратил тысячу долларов на лечение, и все без толку. Скажите, а суставы у вас опухают? Да, случается. Чаще всего перед дождем. И у меня тоже. Я всегда... Предчувствую дождь за два дня вперед. Я совершенно не вношу сырости. От нее, знаете ли, у меня возникает такая ноющая боль, как будто зуб болит. — Да, — сказал вор. — Мы с вами, друг мой, пропащие люди. — Это неизлечимо. Он улыбнулся, вздохнул и спрятал револьвер в карман. — Да... — Неизлечимо, — сказал гражданин. — Вы пробовали когда-нибудь аподельдок? спросил вор. — О, право, не стоит и пробовать. Эта ерунда ничуть не помогает. С таким же успехом можно использовать для втирания сливочное масло. — Ну да, я так и знал. Я всегда говорил, что аподельдок годится только для легких царапин и порезов. Знаете, что я вам скажу? Мы конченые люди, тут уж ничего не поделаешь. Никакие пилюли и никакие мази не помогут. Я знаю только одно средство, которое действительно помогает, по-настоящему. Доброе, крепкое, семидесятиградусное, а? Он встал. Ну ладно, знаете что, встаньте, оденьтесь и пойдем. Хватим. Ах, черт, болит. — Я не могу сам одеться, — ответил гражданин. — Мой слуга, вероятно, уже спит. — Вставайте, — сказал вор, — я вам помогу одеться. Но гражданин вдруг вспомнил, что ведь он разговаривает с вором. Он почесал свою каштановую с проседью бородку. — Знаете что, это немного странно. — Глупости. Вот ваша рубашка. Ну-ка. Один мой знакомый говорил мне, что мать доктора Омберли совершенно вылечила его в две недели, так что он мог сам завязывать галстук. Когда они выходили, гражданин остановился в дверях. — Я чуть не забыл. — Деньги! — воскликнул он. — Деньги у меня на столе! Вор потянул его за правый рукав. — Бросьте! — сказал он. — У меня есть деньги. Ведь я же вас приглашаю. А вы когда-нибудь пробовали настойку жимолости?»